Человек, который делал алмазы Какое-то дело задержало меня на ченсере Лейн до девяти вечера. Голова слегка побаливала, и я не был расположен ни развлекаться, ни продолжать работу. Небольшой клочок неба меж каменных громад этого узкого ущелья, где днем бурлит движение, говорил о том, что наступил тихий вечер и я решил спуститься к набережной освежиться и дать отдых глазам наблюдая игру разноцветных огней в струях реки без всякого сомнения здесь лучше всего бывать ночью в спасительной темноте не видно как грязна вода и огни нашего стремительного века красный ярко оранжевый ядовито желтый и ослепительно белый светятся всевозможными оттенками от дымчатого до темно лилового Сквозь пролеты моста Ватерлоо сотни светящихся точек обозначают изгиб набережной, а над парапетом на фоне звездного неба серой громадой встают башни Вестминстера. Черная речка течет спокойно, лишь изредка всплеск воды нарушает ее безмолвие и колеблет отражение огней, плывущих по ее глади. «Какая теплая ночь!» — произнес рядом со мной чей-то голос. Я обернулся и увидел профиль человека, облокотившегося на парапет рядом со мной. Лицо у него было тонкое, не лишенное привлекательности, осунувшееся и бледное, а его пальто, с поднятым и заколотым булавкой-воротником, не менее красноречиво, чем, скажем, мундир, говорил о жизни, которую вел этот человек. Я чувствовал, что, откликнувшись на его замечание, буду вынужден подать ему на ночлежку и чашку кофе. С любопытством смотрел я на него. Сумеет ли он рассказать мне взамен что-нибудь стоящее? Или передо мной обыкновенная бездарность чурбан, не способный даже рассказать о себе? Лопы глаза изобличали в нем человека умного. Нижняя губа слегка вздрагивала, и я решился. «Да, очень теплое», — сказал я. «Но нам здесь не слишком тепло». «Нет, почему же?» — возразил он, не отрывая глаз от воды. «Здесь очень приятно. Сейчас, по крайней мере». «Как хорошо найти в Лондоне такое спокойное местечко», — продолжал он, помолчав. «Весь день занят делами, стремишься добиться своего, выполнить кучу обязанностей и при этом не попасть в просак. Да я просто не знаю, как можно было бы жить, если б не такие вот тихие уголки. Он говорил не спеша, то и дело умолкая. Вам должно быть знаком утомительный повседневный труд, иначе вы не пришли бы сюда. Но вряд ли вы так измотаны и опустошены, как я. Эх, иной раз мне кажется, что игра не стоит свеч. Хочется махнуть рукой на все, доброе имя, богатство, положение в обществе и заняться чем-нибудь скромным и незаметным. Но я знаю, стоит мне отказаться от своей мечты, которая отняла у меня столько сил и здоровья, и я буду жалеть об этом до конца дней. Незнакомец замолчал. Я глядел на него с удивлением. Передо мной стоял человек, в конец обнищавший. Я таких никогда не видел. Оборванный, грязный, давно не бритый, нечесанный, он казалось целую неделю провалялся на помойке. И он говорил мне об утомительных хлопотах, неизбежных приведений крупных дел. Я чуть было не рассмеялся. То ли он сумасшедший, то ли горько шутит над собственной бедностью. Если благородные устремления и высокое положение заметил я всегда сопряжены с тяжелым трудом и немалыми заботами, то все же они имеют и хорошую сторону. Человек пользуется влиянием, может сделать доброе дело, помочь бедным и слабым. А кроме того, его радует сознание, что... Моя шутка прозвучала крайне неуместно. Но меня раззадорило явное несоответствие речения знакомца его внешности. Еще не договорив, я уже пожалела о Он повернул ко мне свое изможденное, но невозмутимое лицо и сказал. Я забылся. Вам, конечно, не понять моих слов. какое-то мгновение он словно оценивал меня. Все это так нелепо. Вы, конечно, не поверите мне, даже если я вам скажу все. Так что вряд ли стоит рассказывать. Но все же так хочется открыться кому-нибудь. У меня в руках действительно выгодное дело, очень выгодное. Но именно сейчас я в большом затруднении. Дело в том, что я... я делаю алмазы. — Должно быть, сейчас вы и без работы? — спросил я. — Как надоело мне это вечное недоверие! Нетерпеливо бросил незнакомец и, расстегнув свое драное пальто, Достал маленький мешочек, висевший у него на шее. Он извлек из мешочка какой-то темный камешек и подал его мне. Сомневаюсь, сможете ли вы определить, что это такое. За год перед тем мне пришлось изучать некоторые дисциплины для получения ученой степени, поэтому я имел известные представления о физике и минералогии. Камешек походил на неотшлифованный алмаз темной воды, хотя и был слишком велик, почти в сустав моего большого пальца. Взяв его в руки, я увидел, что это правильный восьмигранник с острыми гранями, характерными для большинства драгоценных камней. Достав перочинный нож, я попытался нанести на камешек царапину, но это мне не удалось. Тогда, повернувшись к фонарю, я легонько провел камешком по стеклу своих часов, и на нем остался белый след. Сильно заинтересованный, я взглянул на своего собеседника. В самом деле похоже на алмаз. Но в таком случае это алмаз неслыханных размеров. Откуда он у вас? — Говорю же, я сделал его сам, — отвечал он. — Давайте его сюда. Он поспешно сунул камень в мешочек и застегнулся. — Я продам вам его за сто фунтов, — вдруг горячо прошептал он. При этих словах мои подозрения снова ожили. В конце концов, это мог быть просто-напросто кусок корунда, случайно напоминающий по форме алмаз и почти столь же твердый. А если даже это действительно алмаз, то как он попал к этому человеку и почему он отдает камень за сто фунтов? Мы посмотрели друг другу в глаза. Видно было, что ему очень хочется продать камень. Но ведь и честный человек может испытать такое желание. В этот миг я поверил, что он предлагает мне настоящий алмаз. Но я человек богатый, и сто фунтов пробили бы довольно ощутимую брешь в моем бюджете. К тому же ни один нормальный человек не рискнет купить алмаз при свете газового фонаря, поверив на слово какому-то оборванцу. И все же при виде такого крупного алмаза у меня разыгралось воображение, и мне уже мерещились тысячи фунтов. Но тут я подумал, что такой алмаз, вероятно, упомянут во всех справочниках о драгоценных камнях. И снова в памяти всплыли рассказы о ловких мошенниках и кафрах-контрабандистах, орудующих в Кейптауне. Я решил обойти молчанием его предложение. «Откуда же он все-таки у вас?» — спросил я. «Я его сделал». Я кое-что слышал о Моссане, но, припомнив, что его искусственные алмазы были очень невелики, покачал головой. — Вы, кажется, немного разбираетесь в такого рода вещах. Я расскажу вам кое-что о себе, и, может быть, тогда мое предложение перестанет казаться вам столь сомнительным. Он повернулся спиной к реке, сунул руки в карманы и, вздохнув, заметил. — А я знаю, вы мне все равно не поверите. «Алмазы», — продолжал он, — «могут быть получены путем нагревания чистого углерода до соответствующей температуры при соответствующем давлении. При этом углерод выкристаллизовывается, но не в виде графитовой или угольной пыли, а в виде мелких алмазов». Теперь он говорил уже не как жалкий бродяга, а гладко и свободно, как интеллигентный человек. «Это давно уже известно химикам», — продолжал он но никому еще не удалось установить, какая температура и какое давление дают наилучшие результаты. Из маленьких мутных алмазов, полученных химиками, нельзя делать бриллианты. И вот я посвятил свою жизнь решению этой проблемы. Всю свою жизнь. Я начал изучать способы изготовления алмазов, когда мне было 17, а теперь мне уже 32 года. Мне думалось, что если я буду работать над этой проблемой, как проклятой, десять или даже двадцать лет, то и тогда игра все же стоит свеч. Допустим, кто-нибудь попадет в самую точку, прежде чем секрет раскроют другие, и алмазов станет столько же, сколько угля. Ведь этот человек будет загребать миллионы. Миллионы! Он остановился и взглянул на меня из сочувствие. В его глазах появился жадный блеск. Подумать только, что я на пороге этого. И вот, 21 год у меня была тысяча фунтов, продолжал он. Я рассчитывал, что за вычетом небольшой суммы, которая пойдет на мое образование, этих денег хватит на опыты. Года два я учился, в основном в Берлине, а затем стал заниматься самостоятельно. К несчастью, мне приходилось действовать в тайне. Ведь если бы я ненароком выдал, чем занимаюсь, я мог бы заразить и других верой в осуществимость моей затеи. Тогда изобретатели стали бы лихорадочно работать в этом направлении. А я не считал себя таким уж гением и не надеялся опередить соперников. Так что, понимаете ли, поскольку я всерьез хотел разбогатеть, никто не должен был знать, что таким путем можно получать алмазы тоннами. И вот мне пришлось работать в одиночку. Сначала у меня была маленькая лаборатория, но когда мои средства стали подходить к концу, пришлось производить опыты в жалкой комнатке с голыми стенами в Кентиштауне, где я под конец спал на соломенном тюфике на полу среди приборов. Деньги так и таяли. Я отказывал себе решительно во всем, но покупал новейшую аппаратуру. Я попытался перебиваться, давая уроки, но я не очень-то хороший педагог, да к тому же у меня нет ни университетского диплома, ни обширных познаний, я силен только в химии. Оказалось, что за какие-то гроши я должен отдавать чуть ли не все свои силы и время. Но я быстро приближался к цели. Три года назад мне удалось получить пламя, которое могло давать необходимую температуру и я почти разрешил проблему давления, поместив смесь собственного изготовления вместе с одним соединением углерода в пустую снарядную гильзу. Наполнив гильзу водой, я герметически закупорил ее и начал нагревать. Он умолк. Довольно рискованно заметил я. Да, смесь взорвалась. В комнате вылетели все стекла, разбилось много приборов. Тем не менее, я получил что-то вроде алмазной пыли. Отыскивая способ подвергнуть высокому давлению расплавленную массу, из которой выкристаллизовываются алмазы, я напал на изыскание некоего добре, работавшего в Парижской лаборатории взрывчатых веществ. Этот ученый взрывал динамит в герметически закрытом стальном цилиндре, который выдерживал давление взрыва, и я узнал, что при желании. Добре мог бы разнести в пыль глыбы не менее твердые, чем африканские породы, в которых находят алмазы. Собрав последние средства, я заказал стальной цилиндр типа цилиндра Добре. Наполнив его своей смесью и взрывчаткой, я развел огонь в горне и пошел прогуляться. У меня невольно вызвал улыбку будничный тон, каким он все это рассказывал. «Разве вы не подумали, что мог взорваться весь дом? Ведь там жили и другие люди». «Все это делалось во имя науки», — сказал он, помолчав. Этажом ниже жила семья уличного разносчика. В комнате напротив обретался нищенствующий писатель, а надо мной две цветочницы. Вероятно, я поступил несколько легкомысленно. Но я думаю, не все они были в это время дома. Когда я вернулся, цилиндр был в том же положении среди раскаленных углей. Взрывчатка не разорвала его. И тут передо мной встала новая проблема. Вы знаете, что для кристаллизации необходимо время. Если ускорить процесс, кристаллы получатся маленькие. Только по истечении длительного времени могут они достигнуть значительных размеров. Я решил дать цилиндру остывать два года, с тем, чтобы температура снижалась постепенно. К этому времени я остался уже совсем без денег. Нужно было покупать уголь для горна, платить за комнату и что-то есть. А у меня не было ни гроша. Чем только мне не приходилось заниматься, пока кристаллизовывались алмазы. Я продавал газеты, держал под усы лошадей, открывал дверцы карет. Много недель подряд надписывал конверты, служил подручному уличного торговца и зазывал вместе с ним покупателей. Он с одной стороны улицы, я с другой. Однажды я целую неделю был совсем без работы и просил милостыню. Что это было за время? Но вот огонь стал ослабевать. В тот день у меня не было во рту ни крошки. Какой-то юнец, прогуливавшийся со своей подружкой, подал мне полшиллинга, чтобы покрасоваться перед ней. Да будет благословенно, Тщеславе! Какой соблазнительный запах доносился из рыбной лавки! Но я все же потратил все деньги на уголь. В горне снова ярко запылал огонь, и тут с голоду глупеешь. Под конец, три недели тому назад, я перестал поддерживать огонь. И извлек цилиндр, вскрыл его. Он был еще так горяч, что обжигал мне руки. Выскреб стамеской хрупкую лавообразную массу и размельчил ее молотком на чугунной плите. Я обнаружил в ней три крупных и пять мелких алмазов. Когда я, сидя на полу, стучал молотком, вошел мой сосед-писатель. Он по обыкновению был пьян и бросил мне. Анархист! бы пьяны, — сказал я. — Мерзкий поджигатель, — продолжал он, — а пошел ты ко всем чертям отрезал я. — Как бы не так, — отвечал сосед, хитро подмигнув. Тут он икнул, привалился к двери и, уставившись в потолок, принялся болтать. Он деобследовал мою комнату и сегодня поутру сходил в полицию, где они записали все, что он рассказал. Уж посмотрим, что это за драгоценности, — прибавил он. Тут я понял, что попал в безвыходное положение. Либо мне придется открыть в полиции свой секрет, и тогда все пропало, либо меня арестуют как анархиста. Словом, я подступил к своему соседу, схватил его за шиворот и хорошенько тряхнул, а потом, собрав свои алмазы, удрал. В вечерних газетах мое логово окрестили кентиштаунской фабрикой бомб. И теперь я ни добром, ни худом не могу разделаться с этими алмазами. Если я обращаюсь к солидным ювелирам, меня просят немного подождать и шепотом велят приказчику сбегать за полицейским. Приходится говорить, что я не могу ждать. Я отыскал скупщика краденого, но он просто-напросто присвоил один из моих алмазов и предложил мне обратиться в суд, если я хочу получить его обратно. И вот я брожу бездомный и голодный, и в мешочке у меня пять алмазов стоимостью в несколько сот тысяч фунтов. Вам я доверился первому. Мне понравилось ваше лицо, и кроме того я дошел до точки. Он посмотрел мне в глаза. Было бы сущим безумием с моей стороны купить этот алмаз, — При подобных обстоятельствах, — сказал я. — К тому же я не имею привычки носить с собой столько денег, и все же я почти уверен, что вы рассказали мне правду. — Давайте, если хотите, сделаем так. Приходите ко мне завтра в контору. — Вы принимаете меня за жулика, — с горечью сказал он. — Вы заявите в полицию. Но я не намерен лезть в петлю. — Я почему-то уверен, что вы совсем не жулик. Во всяком случае, вот моя визитная карточка. Возьмите ее. Вам незачем приходить в условленный час. Приходите, когда вздумается». Он взял карточку и, видимо, поверил в мою доброжелательность. «Обдумайте все как следует и приходите», — заключил я. Незнакомец с сомнением покачал головой. «Когда-нибудь я верну вам ваши полкроны с такими процентами, что вы диву дадитесь», — сказал он. Но так или иначе, надеюсь, вы не проболтаетесь. Не идите за мной. Он перешел улицу и исчез в темноте. Там, где лестница подарка и ведет кассек И я дал ему уйти. Больше я его ни разу не видел. Впоследствии я получил от него два письма с просьбой прислать денег. банкнотами, не чеком. По указанному адресу. Я все обдумал и поступил, как мне казалось, вполне благоразумно. Как-то раз он зашел ко мне домой, но не застал меня. Сынишка описал мне его, страшно худой, грязный и оборванный человек, сильно кашлявший. Он не оставил никакой записки. Это все, что я могу о нем рассказать. Порой я размышляю о том, какая судьба его постигла. Был ли то просто-напросто отчаянный фантазер и маньяк, или же мошенник, занимавшийся подделкой драгоценных камней, или, быть может, он и в самом деле делал алмазы? Последнее предположение кажется мне вполне вероятным. И я порой думаю, что упустил самую блестящую возможность в своей жизни. Конечно, он, может быть, уже умер, и происхождение его алмазов никого не интересует. Один из них, я повторяю, был величиною почти с сустав моего большого пальца. А может быть, он и по сей день бродит по свету, тщетно надеясь их продать. Вполне возможно, что он еще вынырнет и промелькнет на моем горизонте с безмятежным видом богатого и преуспевающего человека, молчаливо упрекнув меня за недостаток предприимчивости. Иногда мне кажется, что я все же мог бы рискнуть хотя бы пятью фунтами.